Глава третья. Псст! Псст! Этот звук уже поселился у меня в ушах. Как будто где-то в голове миниатюрная версия моей матери пытается побороть пульт управления креслом, но почему бы и нет, что с того, что она умерла, она может быть где угодно. Сколько же в тебе гнева? Я прямо чувствую, сколько в тебе гнева. Он прав, меня все бесит. Бесят остальные пассажиры, бесит, что жарко, бесит, что мало места. «Да, да, сам знаю», — коротко отвечаю я. Рубашка липнет к спине, но чтобы снять пиджак, придется сначала пробраться мимо Леннекса к проходу. В этом-то и вопрос, знаешь ли ты сам? Мы сидим в автобусе. С чего бы это? Я думал, что мы поедем на машине. Раньше я медитировал, сообщаю я. «Дай отгадаю», — говорит Леннокс, — «но у тебя не пошло». Автобус не рейсовый, тут одни туристы. Это старая американская модель со сглаженными углами, и над основными окнами расположен ряд узких окошек, повторяющих изгиб крыши. В прошлый раз Леннокс заезжал за мной на лимузине, но это было давно, и времена, судя по всему, изменились, а вместе с ними и бюджет. На водителя темная форма и фуражка с черным блестящим козырьком. Время от времени он кидает взгляд в зеркало, лицо у него печальное, как у старой собаки, которую часто били. Остальные пассажиры — это русские, японцы и китайцы. Им летать еще можно, а вот по Европе почти все перевозки осуществляются наземным транспортом. Мы едем на юг, не по трассам а по узким извилистым туристическим дорогам, прямо через ЗЗС. Пассажиры вокруг нас старательно пытаются прочитать со своих экранов слова «защищенное зеленое сердце» и очень веселятся. Видя, что я хочу вмешаться, Леннок смотрит мне в глаза и предупреждающе качает головой. «Наверное, нам не надо выделяться, но мы ни капельки не выделяемся, единственные голландцы в этом автобусе, полном туристов». Или он так пытается меня защитить от самого себя, от той части меня, которая хочет всем угодить и уже готова учить совершенно незнакомых иностранцев правильно произносить защищенное зеленое сердце» в обмен на их быстро испаряющуюся, но тем не менее неизбежную благодарность. Мое вечно угождающее «Я», если я вдруг соберусь писать автобиографию, это будет название одной из глав или даже всей книги. Шучу, конечно, название это дурацкое. Но мне это в себе не пересилить, это даже и не я сам, это беспокойная услужливость моей матери, которая каждый раз во время наших прогулок по Хёйзенскому лесу в сторону Бларикумской вересковой пустоши стремительно ныряла в кусты при приближении велосипедиста, хотя ходила уже с трудом. Мы поднимались вверх по лесной дорожке под руку, шажок за шажком, но при малейшем намеке на велосипедиста она прыг. Сигала в кусты, рискуя переломать себе кости. Я уже мысленно готовился вызывать скорую прямо в лес. Между этими кустами было полно незаметных при беглом взгляде ям. Но куда там, представь, что будет, если человеку на велосипеде придется замедлиться? Такого допустить нельзя, хоть этой проблемы и не существовало вовсе, потому что, как я не уставал ей повторять, не надо, места более чем достаточно, они и так проедут». Но я и сам такой, только при этом я еще и злюсь. Еще чуть-чуть, и я встану с места и прокричу всем этим русским и азиатам в лицо «Защищенное зеленое сердце». А они продолжают галдеть, выдавая свои версии на весь автобус. Это уже реально бесит, и я чуть ли не рад своему гневу, потому что так я хотя бы точно знаю, что больше не гонюсь за их благодарностью. Тем временем Леннокс внимательно смотрит на меня сбоку, как будто у меня где-то на теле расположен датчик, по которому он проверяет мое состояние и кладет руку мне на плечо, чтобы не дать мне встать. С носом ему что-то сделали. Я не видел его 40 лет, и теперь у него есть нос. Я с трудом узнал его, когда он подошел ко мне сегодня утром на площади имени Йохана Кройфа. Топонимов, связанных с именем Йохана Кройфа, не существует, но название отсылает к курьезному случаю 2016 года. После смерти знаменитого футболиста власти Амстердама решили переименовать одну из городских площадей в его честь, но горожане были возмущены самоуправством и успешно опротестовали решение. «Вот наш автобус», — сказал он. «Я сначала подумал, что он кого-то послал вместо себя, но это был он». Во всяком случае, так он сказал. Мне показалось, что я его узнал, но сейчас я уже не так уверен. Я мог бы пораспрашивать его о нашем общем прошлом в архиве, но лучше даже не начинать. Вдруг он не сможет дать ни одного правильного ответа. Я беру свой планшет и фотографирую его в профиль. Первая фотография не получается, потому что он удивленно косится на меня, пытаясь понять, что это я такое делаю. «Просто смотри перед собой», — говорю я, «все в порядке». «Захочешь — удалю потом». Он смотрит перед собой, правда, приподняв брови. «Неважно, раньше он тоже часто так делал». На получившейся фотографии я пальцем редактирую переносицу. «Блин», — говорю я, «это действительно ты». «Блин», — повторяет Леннокс, «не познавато ли проверять?» «Мы едем уже несколько часов». «Я думаю о том, где сейчас демейстер. Леннокс просит называть его Бонза. Где сейчас Бонза?» У которого потеря памяти. Леннокс сказал взять чистые одежды на несколько дней, то есть за один день мы с этим заданием не справимся. Я спросил у Леннокса, не едем ли мы опять в монастырь, и он ответил, и да, и нет, так что это мало что дает. Останавливаемся у редком стоящих мельниц, Тут можно выпить кофе и сфотографироваться. Туристы пьют кофе и фотографируются. Водитель стоит, руки в карманах и вглядывается куда-то вдаль, в поля. Я хочу встать рядом с ним, но Леннокс меня удерживает, опять кладет мне руку на плечо. Честное слово, прямо возложение рук какое-то, ему бы заниматься божественным исцелением. Когда все нафотографировались вдоволь, мы выезжаем на шоссе и пересекаем несколько речек. Надеюсь, мы не просидим весь день в автобусе. Надо было выйти у тех мельниц в поля, куда-нибудь все равно дойдешь, на горизонте всегда есть какой-нибудь город, где можно сесть на поезд. Вернуться домой, просто работать у себя за столом, ходить каждый день в Альбертхейн, дождаться, пока та женщина встанет в очередь, и вывалить свои покупки на ленту, пока она выкладывает свои. Не слушать маленького внутреннего буддиста. Разве я его еще не придушил? Автобус сворачивает. Я смотрю на указателя. Судя по всему, мы едем в Мерсберген. Может быть, этот автобус будет объезжать все новые деревни по всей стране. Их становится все больше. В Маркерварде вот уже несколько лет строят копию центра Амстердама. Душевная атмосфера Брабанта. Большие экраны вдоль дороги. Карнавал 12 месяцев в году. Еще не доехав до границы застройки, мы застреваем в процессии на одной из платформ, которой стоит принц. Он размахивает тростью с набалдашником, платформу везет трактор, шофер одет фермером. Все участники процессии, ряженые, костюмы только что достали из шкафа, на них еще видны складки. Алаф «Алаф». Кричат они громко и требовательно, как будто разыскивают человека по имени Алаф. «Алаф». Приветствие участников традиционного карнавала в Германии и Голландии от диалектного «Эйс Ап». «Все прочь», то есть к черту все заботы. Для пассажиров автобуса это приветствие запомнить оказывается куда проще, чем защищенное зеленое сердце. Откуда ни возьмись появляется медный оркестр, выреженные фермерами музыканты играют какую-то суматошную мелодию, а все участники процессии ее подхватывают, как будто эту песню надо поскорее допеть, пока она не взорвалась. При этом они совершают угловатые и торопливые танцевальные движения «Гоп-гоп-гоп-ля-ля» все в костюмах, и фермеры там есть, и фермерши, и ковбои, и матросы, и епископы, кого только нет». Мы находимся посреди этого всего. Я слышу, как люди просачиваются вдоль автобуса. Леннокс спокойно смотрит перед собой, как будто для него это обычная составляющая поездок из дома на работу. А кто его знает, мне о нем ничего не известно. Я и не спрашивал у него еще ничего. Водителю удается, постоянно сигналя, пробиться к большой парковке на краю деревни, где собралось еще несколько автобусов. На выходе нам всем ставят печать на руку с номером автобуса. У нашего номер 34. Я смотрю на фиолетовые чернила и вспоминаю, как раньше такие печати ставили на концертах или школьных дискотеках. Давно это было, вообще-то, даже непонятно, как этот мир сохранился до сих пор. Да не сохранился он, и пусть эти старомодные печати не пытаются убедить меня в обратном. Это ничего не значит, говорит Леннокс. Я смотрю на него вопросительно, он глазами показывает на печать у меня на руке. Это число, произносит он. Наверное, решил, что я пытаюсь отыскать в нем смысл. Я думал о другом, говорю я. И хорошо, отвечает он, вот бы все так. Его голос звучит рассеянно, как будто он мысленно в другом месте. Мы закидываем сумки на плечо и отходим от группы по направлению к деревне. Леннокс впереди, я сзади. Нас никто не пытается остановить, никто не кричит нам вслед и не бежит за нами. Улицы узкие и пустынные, дома маленькие, двери выходят прямо на улицу, перед ними не кустика, все каменное. Кажется, Леннокс знает дорогу. Издалека доносится гул праздника — То громче, то тише, как будто ребенок играется с кнопкой громкости. Свернув на одну из боковых улиц, я вдруг вижу где-то над крышами верхнюю часть медленно вращающегося колеса обозрения с маленькими силуэтами в кабинках. Леннокс достает ключ из кармана и открывает дверь. Эта дверь 60-х годов, почти полностью изготовленная из пупырчатого матового стекла с горизонтальной прорезью для почты. Должно быть имитация этой деревни всего несколько лет от роду. «Подожди меня снаружи», — говорит Леннокс, — «я скоро вернусь». Он закрывает за собой дверь, и сквозь матовое стекло я вижу, как его силуэт растворяется в глубине дома. Я ставлю сумку на узкий тротуар и усаживаюсь на карниз окна гостиной. Сидеть совсем неудобно, но все лучше, чем стоять. За навески за моей спиной задернуты. Чуть слышно доносятся звуки медного оркестра и радостные крики. В домах, напротив, никакого движения. Все на работе. Тут живут люди, участвующие в карнавале 40 часов в неделю. Как-то я читал интервью с одной из жительниц. Она утверждала, что для нее это в некотором роде фитнес. Мимо проходят несколько туристов, уставившись в свои экраны. Когда они сворачивают на другую улицу, я тоже достаю планшет. Сообщение от издательши. Она хотела бы услышать мою реакцию, потому что так и не получила от меня ответа. Существует ведь много других вариантов, и они во мне не сомневаются. Неозвученный вопрос при этом. Ты же не сердишься? Мы — поколение инфантилов, сами сначала отвергаем человека — а потом больше всего беспокоимся о том, как бы он не отверг нас. Я не отвечаю. Вокруг никакого движения, но вдруг за домами на противоположной стороне улицы что-то длинное проносится в воздухе и сразу же исчезает, что-то невозможное, и когда оно появляется снова, я вижу, что это. Летающая с бешеной скоростью по кругу, огроменная металлическая жердь, такая стальная лапа с двумя сидениями на конце». Где сидят размахивающие руками фигурки, через секунду их уже не видно, но они возвращаются опять и опять в характерном ритме, крича и размахивая руками. Каждый раз, поднимаясь над домами, они кричат, «Это такой тонкий высокий вопль, он все еще летит ко мне», когда они уже исчезают за крышами. Чем чаще они появляются в поле зрения, тем больше мне начинает казаться, что своими криками и жестикуляцией они пытаются привлечь мое внимание, что они хотят, чтобы я что-то для них сделал. А я не могу ничего для них сделать, я не могу их освободить, да и по всей длине этой железной дуры весело поблескивают разноцветные огоньки, то есть задумано все это для увеселения» но они все кричат и кричат, сейчас уже кажется, что с каждым кругом они протяжно зовут меня по имени, как будто они не только видят, что я здесь сижу, на подоконнике, но и знают. Кто я? С каждым разом мое имя звучит все более четко и требовательно, и я чувствую радость, когда Леннокс подъезжает на машине и через опущенное стекло в дверце кричит мне «Садись». Пока я там ждал, мне и в голову не приходило, что Леннокс появится откуда-то, кроме как из двери дома, за которой исчез. Но удивление быстро уступает место облегчению, и ни о чем не спрашивая, я обхожу машину и сажусь внутрь.